Писатель Сергей Никитин предложил свою повесть о девушке-партизанке, а сценарий написать не смог, и в помощь прикрепили меня. Сценарий, как и повесть назывался, и ее лицо, был доведен до запуска, но от него отказались, тогда шла лютая борьба с абстракционизмом в живописи, а наш герой как раз им-то и увлекался, и дело не в сценарии, а во Владимире Михайловиче Петрове. Он жил на Новоровского, рядом со старым домом кино, ныне театр киноактера, где меня часто принимали, кормили, поили старым коньяком. Владимира Михайловича Китыван Георгиевна была по-грузински гостеприимна. А меня тянуло в насквозь прокуренный кабинет, там повсюду валялись раскрытые пачки самых разных сигарет, на полках стояли книги на русском, английском, французском, немецком языках, и не просто стояли, но и читались, и часто переводились мне с листа. Хозяин всегда просил прочитать, что я принес, будь то короткий эпизод или кусок сценария, и слушал, рисовал... Схематично, но точно раскадровывая мою литературную запись. Вы так себе это представляете? Вот так, конечно, не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь соглашаться. В мире нет двух людей, которые одинаково видели бы третьего, поэтому речь может идти лишь о том, что у нас общего, что разного. И по законам логики подобное надо где Это заведомый штамп а над различными точками зрения неторопливо поразмыслить. Владимир Михайлович был рациональным даже в лучших своих картинах. К старости он приобрел некоторый скепсис в адрес любимого им кино, но скепсис с привкусом горечи, а не злорадства. А я в то время остро нуждался в ином взгляде на искусство, и Владимир Михайлович Неназойливо прививал мне его, постепенно размывая наносимые слои наивной восторженности и ложной патетики. После неудачи с инсценировкой повести Никитина мы с Петровым сделали сценарий «Сегодня в 16.10». Довели до подготовительного периода, а потом и его закрыли, усмотрев противопоставление поколений. Больше с Владимиром Михайловичем я не работал. Встречались мы очень редко, а вскоре он умер. Умер с смертью. Вышел покурить во время съемок, сел в кресло и будто уснул. И сигарета долго дымилась в холодеющей руке. Он как-то читал мне Пушкина. Или в лесу под дну холодею попадуся в стороне, Эль со скуки околею где-нибудь в карантине. Я разуверился в своих способностях и перестал. Я лишь кое-что сочинял, зарабатывая на жизнь. Под текстовки к киножурналам «Новости дня» и «Иностранная хроника», компилятивные передачи для телевидения и сценарии КВН «Клуба веселых и находчивых», Был тогда на телевидении такой очень популярный цикл, основанный на импровизациях, но, естественно, требующий организованного материала. Вот я и писал для этого сценарии, и впервые напечатался не как прозаик и не как драматург, а как составитель сборника сценариев КВН для самодеятельности и автор предисловия издательстве Советская Россия». Эта книжечка первая и она дорога мне совершенно особо. В то время я начал путешествовать. Еще в 61-м году нас с женой пригласили в большое автомобильное путешествие друзья. Мы проехали почти 7 тысяч километров, отправившись сначала на запад, а затем на юг, до Крыма. Мы не торопились, останавливаясь в красивых и памятных местах, ночуя в палатках и машинах. Так я впервые попал в В Брестскую крепость, еще до того, как туда продоптали туристскую магистраль. Уже был гугл, но еще были и стены, истеченные осколками, и подвалы с обожженными сводами, и тишина после боя, и хруст осколков под ногами.